Глава 40. Захар жив, и это самое главное. Пуля не достала до сердца и по сути не повредила жизненно важные органы, но потеря крови и потерянное время погрузили его в кому. И его врач, очень хороший, судя по отзывам, которые я посмотрела в интернете, не мог ответить ничего конкретного. Он стабилен, но когда он начнётся, я сказать не могу. Мы стоим в коридоре. И я вроде слушаю голос врача, а почти не слышу, только смотрю на дверь палаты, в которой лежит Захар, за жизнь борется. Госпожа Абрамова, у вас я вижу, тоже подлатать успели. Да, у вас отличные медсёстры. Поворачиваю голову и смотрю в строгое лицо врача Петровского Геннадия Олеговича. Просто скажите мне, что всё будет хорошо, даже если это не так. Я не привык тешить своих пациентов бессмысленными надеждами, Софья Игоревна, и вас не буду, но он сильный. Тогда он просто обязан вернуться ко мне. Врач мнётся. Уверена, ему уже нужно идти. Я могу к нему пройти. Я бы советовал вам поспать и отдохнуть. Сейчас вы ему ничем не поможете. Я согласен, влезает Матвей, а меня теперь от него передёргивает. Как он смеет вмешиваться? Sony, poydyom, ya tebya domoy otvezu. On khochet tronut' menya, no ya odzyorgivayu ruku. Ya by khotela ostatsya s muzhem. Na poslednem slove ya delayu udareniye i strogo smotryu na Matveya. Ya mogu spat' i na stule, glavnoye zdes', ryadom. Ya ponyal, vzdokhayet Gennadiy Olegovich. Ya seychas reshu etot vopros. On otdkhodit, a menya na sebya Matvey povorachivayet. всё-таки трогая, и я тут же бью его по наглой руке. Ну и что за спектакль? Серьёзно думаешь, что просиживание здесь грязный и уставший спасёт тебя? Мне скрывать нечего, а здесь я хочу остаться, потому что Захар может очнуться в любое время, и я уверена, что он бы хотел, чтобы я была с ним. Поехали, сказал. Заставишь меня? Серьёзно? А Захару потом как это объяснишь? Кевает на камеры, которые направлены прямо на нас. Тут же плюхаюсь на кушетку, на которой провела последние 2 часа, пока ждала врача. Матвей рычит от бессилия, но сделать ничего не может. Кофе? Да пошёл ты. На самом деле кофе хочется очень, как и есть. Но сейчас самое важное это быть рядом с Захаром, который карабкается по отвесной стене своего подсознания. Самое важное протянуть руку и дать понять, что я жду его, что несмотря ни на что люблю и буду ждать, сколько потребуется. Матвей ещё некоторое время топчется рядом, а потом всё-таки уходит, оставляя меня в коридоре клиники одну. Она частная. Захар является одним из учредителей. Он сам мне говорил, что если что-то серьёзное, то своих раненых парней он привозит именно сюда. к гине рядиоалеговичу, которого переманил из областной больницы. Ну, я думаю, переманил, значит, надавил, угрожал, заставил. Захар в этом лучший. София Игоревна, а, рядом со мной оказывается симпатичная медсестра. В её руках стопка белья, полотенца и сумочка с мыльно-рыльными, судя по всему. Пройдёмте. В палате у вашего можа стоит диван. Он не слишком удобный, но вы, думаю, сможете там разместиться. Спасибо, киваю я и встаю, иду за ней в палату, а на пороге застываю. На миг даже отворачиваюсь. Не могу видеть его таким, бездвижным, слабым. Перед глазами проносятся моменты, когда он казался мне богом, жестоким, бескомпромиссным. не считающимся с мнением других с моим мнением, ни от кого не зависящим. А теперь он здесь, под всеми этими трубками, с огромной дырой в груди. Софья Игоревна, вздыхаю и возвращаюсь в реальность туда, где Захара могло уже не быть, но умелые руки хирурга держат его на поверхности этой жизни. Я вам постелила, туалет здесь, телевизор, холодильник. Кормить будут через полчаса. У нас, кстати, очень вкусно. Она что-то ещё говорит, улыбается, постель разглаживает, а я подхожу к Захару. Просто стою рядом и смотрю. Сама не замечаю, как начинаю содрогаться от рыданий. Понимаю, почему не бросилась к нему тут же, как сказали, что операция закончена. Как же тяжело видеть его таким. Как же я ненавижу его за эту слабость, что оставил меня одну. Софья Игоревна, да что? Как она достала, вся такая позитивная а шташнит. Я всё поняла, оставьте нас уже, пожалуйста. Девушка вся сникшая тут же покидает палату, а мне становится стыдно за свой выпад, и я никогда такой не была. Всегда была терпимой ко всем. Во что ты меня превратил? В вопросы без ответа. Или просто достал то тёмное, что было всегда внутри меня. И всё равно ненавижу тебя за это. Я хотела всегда быть доброй, хотела быть учительницей. А кем я буду теперь? Сглатываю, подхожу ближе, руку его тяжёлую в свою ладонь беру. Холодная, до да, жути. Знаешь, а я ведь получила шанс убежать, получить долгожданную свободу, рвануть куда угодно. Ты бы никогда меня не нашёл, наверное. Я хотела попытаться, слизываю с губ слёзы, второй рукой трогаю бледное лицо. Но я здесь сама, добровольно, потому что люблю тебя, потому что хочу, чтобы ты жил. Ты просто обязан выжить. Ты обещал мне защиту, но твоё имя не защищает, наоборот, только делает хуже. Поэтому ты обязан очнуться. Очнись, Захар, очнись, любимый. падаю на колени и просто реву, чувствуя, что все эти крики падают в пустоту, как ведро падает в колодец, его не достать. В себя прихожу только когда слышу хриплое: "Соня". Подрываюсь, смотрю на бледные губы, на закрытые веки, бросаюсь в коридор. Он заговорил, он назвал моё имя. Врач прибегает тут же, осматривает Захара, Но выносит неутешительный вердикт. Это нормально, София Игоревна. Он может выдавать звуки и целые слова, но это не значит, что он Я поняла, глотая слёзы. Счастье было так близко. Спасибо и извините. Это вы извините. Нахождение здесь небезопасно для вашей нервной системы. Всё нормально с моей нервной системой. Если это всё, то я хотела бы отдохнуть. Конечно, а вот и ужин. И действительно, вносят на подносе ужин. Тут тебе и суп, и второе, и десерт. Только вот я даже представить не могу, что что-то из этого съем. Просто пью воду, которая тут в избытке, и ложусь под одеяло. Смотрю на неподвижного Захара и мысленно требую очнуться, не бросать меня, отвечать за свои слова о моей безопасности. Где-то посреди ночи я чувствую движение. Глаза не открываю, но знаю, что это Матвей. Запах его фруктового одеколона всегда вызывал у меня тошноту. Вот и сейчас, особенно когда он наклоняется и собирается ко мне прикоснуться. Пусть только попробует. Он словно чувствует мой негатив и отходит, закрывает за собой дверь. Я открываю глаза и ещё долго смотрю на Захара, слушаю пиканье приборов. А если это Матвей? А если он хочет убить Захара? Как мне его защитить?